По пути обратно Ника заглянул туда. И тут его жизнь закончилась. 12 -е. фа -минор. Нет, он не увидел в гостиной ничего ужасного, никаких пошлых объятий Лабзани или что то в этом роде. Да и какие могут быть объятия, если исполняется шубертовская фантазия фа в четыре руки? стенка была отнюдь не пошлой, а наоборот, чрезвычайно возвышенный, яркий луч солнца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 «Лицо мужчины невыразимо, божественно, красиво. Это лицо не человека, а ангела. Что же до лица женщины?» Это выражение было Нике знакомо. Глаза полузакрыты, губа прикушена, на щеках яркий румянец. А когда Алтын искоса взглянула на партнера,